ПЯТНИЧНЫЙ ВЕЧЕР Цокая каблучками, миловидная брюнетка лет двадцати пяти в строгом темно-синем костюме подошла к двери кабинета, остановилась и скользнула коротким взглядом по табличке, пришпиленной к стене. Районный судья, Романов Олег Степанович, значилась на ней. Девушка посмотрела на часы, Шумно втянула воздух, словно ныряльщик, набирающий в лёгкие порцию кислорода перед прыжком в воду, и постучала в дверь, сверкающую лаком. "Алексее Степанович, можно?" спросила она, заглянув внутрь. Крупный мужчина в белоснежной рубашке, сидящий за столом, поднял голову, оторвался от бумаг и сказал: "Заходите, Ирина". Бреннетка шагнула в кабинет и проговорила: «С вашего разрешения я хотела бы сегодня уйти пораньше. Я вам говорила, у меня самолет в Ростов. Там у сестры свадьба». Судья согласно кивнул и заявил. «Да, вы меня предупреждали. Конечно, идите». С губ Ирины сорвался едва заметный вздох облегчения. «Спасибо. До свидания. Хороших выходных». «И вам того же», — пробормотал Олег Степанович — Вновь, погружаясь в документы. Не волнуйтесь, я сам закрою приёмную. Последняя фраза улетела в пустоту. Еёная помощница судьи уже выскользнула за двери, а её недавнем присутствии напоминал лишь дробный стук каблуков, который быстро растворился в коридоре, и лёгкий, чуть слышный аромат недорогих духов. Лишь когда за окном начало темнеть, Романов убрал дела в сейф и выключил компьютер. Он снял очки, медленно потер переносицу, глянул в окно. Столица окунулась в сумеречную прохладу, остыла, преобразилась и уже вовсю сверкала мерцающими огнями, подобно новогодней елке. Закрывая кабинет, Олег Степанович почувствовал едва уловимое движение за спиной. Он резко обернулся, в упор глянул на невысокого черневавого мужчину азиатской внешности. На нём был тёмный костюм, вступающий своей безупречностью в резкий контраст с загорелым, обветренным лицом, с полосой изрезанным сетью глубоких морщин. "Вы что-то хотели, Карим Азизович?" спокойно поинтересовался Романов, убирая ключи в пластиковый тубус. Мы с вами вроде бы уже всё обсудили. Азиат изобразил напряжённую улыбку. Конечно, конечно, торопливо проговорил он, нервно теребя пуговицы на своём модном пиджаке. Эти судорожные движения пальцев вновь навели Романова на мысль о том, что его собеседник в подобном одеянии явно ощущал себя не вполне комфортно и привычно. Уважаемый Олег Степанович, я просто хотел быть уверенным в том, что вы меня правильно поняли. Рустам Рахметов ни в чём не виноват, клянусь. Взгляд чернявого человека опустился на упитанный кожаный портфель, который судья держал в левой руке. Это не ускользнуло от внимания Романова, и его брови слегка сдвинулись. Я уже сегодня слышал это от вас. Произнёс он Впереди ещё несколько судебных заседаний. У вас будет возможность выступить в качестве свидетеля в защиту Рахметова. А если вы не прекратите попытки со мной обсуждать его дело, то я, простите, не смогу по закону допрашивать вас как свидетеля. Имейте в виду, не усугубляйте положение вашего друга. Да, конечно, промямлил собеседник судьи. слегка орабев от его официального тона. Спасибо, Олег Сергеевич, за то, что согласились выслушать меня. Извините, что отвлёк вас. Всего хорошего. И вам, Олег Степанович. До свидания. Романова зашагал по коридору, судью не оставляло ощущение, что щуплый азиат буквально сверлит его спину пронзительным взглядом. Выйдя на улицу, он направился к автостоянке, расположенной за зданием суда. Весистый кожаный портфель весело покачивался в его крепкой руке. Тускло поблёскивали никелированные замки. Олег Степанович вынул из кармана внушительную связку ключей, коротко пикнул брелок сигнализации его Mazda, припаркованная в самом углу стоянки. тут же послушно, приветливо моргнула фарами. До автомобиля оставалось не более двадцати шагов, как из-под массивного внедорожника неожиданно выскочила кошка. Она была черная, как сажа, лишь круглые глаза мерцали призрачными янтарными бусинками. Кошка помедлила, словно все еще сомневалась, но через секунду опрометью метнулась через дорогу и мгновенно... растворилась в сумерках. Вот шельма, подумала Романов, подходя к автомобилю, и иронически хмыкнул. Неужели ты думаешь, что я верю в приметы? Ты просто спешишь по своим кошачьим делам, ничем не отличаешься от своих собратьев. Олег Степанович забрался в машину, положил портфель на пассажирское сиденье и завёл двигатель. Зазвонил мобильный телефон. Сутьей извлёк его из внутреннего кармана пиджака, взглянув на вспыхнувший экран, тепло проговорил: "Привет, галочка. Да, скоро буду". Его взгляд переместился на портфель. "У меня для тебя сюрприз. Нет, не скажу". Он улыбнулся и добавил: "Помочись в догадках, пока я еду. Всё, целую. Постараюсь быть как можно скорее".